Глава 30. Февраль 640 года. Ратисбона. Королевство Бавария. Королева умело сидела за письменным столом, украшенным затейливой резьбой. Это чудо столярного искусства было первым в Баварии, ибо никому и никогда не было здесь нужно. Массивные тумбы по бокам имели выдвижные ящики, запирающиеся на ключ – И еще парочку ящичков тайных, запиравшихся на совсем крошечные ключики. Умила сводила баланс доходов и расходов своего королевства, и он был неутешителен. Казна показывала дно, и чтобы свести концы с концами, ей придется пустить в ход свое приданное. А делать этого умила, как и любая умная женщина, категорически не хотела. Истина. Мои деньги — это мои деньги, а твои деньги — это наши деньги, родилась отнюдь не вчера. «Казначея сюда!» — крикнула она стражнику из Харутан, что приехал с ней вместе из Братиславы. С ней вообще приехала такая прорва людей, что это и стало одной из причин скудости королевской казны. Второй причиной была абсолютная безалаберность в денежных вопросах ее ненаглядного муженька который, как и любой из германских вождей, был просто обязан кормить и поить дружину, а также дарить воинам золотые и серебряные браслеты, цепи и кубки в знак своего расположения. Столь затратный обычай приводил к тому, что любые ценности, попадавшие в казну, покидали ее после первой же пирушки короля Теодона, и ни конца, ни края этому не было. Деньги уходили из казны куда охотнее, чем попадали в нее. На все это не хватало ни податей, ни торговых пошлин, ни доходов от перепродажи соли, которые были основой бюджета королевства. Нужно было либо вести войну, чтобы дать воинам добычу, либо тратить на это собственные деньги. Большой войны не было уже пару лет. Тогда Теодон сходил за Альпы, чтобы помочь своим кузенам, герцогам лангобардов малость пограбить соседей. Сейчас же была тишина. На востоке земли Тестя, на юге лангобарды, которых крепко взял в кулак король Ротари, на западе Алимания, Бургундия и Австразия, а на севере союзная Тюрингия, где объявил себя королем Радульф, который послал мальчишку Сигиберта III куда подальше. Воевать с этими землями было невелено тесть категорически посоветовал ему не лезть ни к кому из упомянутых соседей. Были, правда, еще вольные племена Вендов, которые великий князь завоевывать не спешил, и только туда и мог направить свои усилия король Теодон. Он ходил в те земли каждое лето, чтобы наловить полона и опять же продать его тестью, но добыча была зубастой. Она не хотела идти в рабство и отчаянно сопротивлялась, забиваясь в непроходимые леса и осыпая его отряды тучей стрел и дротиков из засад, на которые венды были мастера. И это было просто свинством со стороны глинян, морячан, жеремонтов и смоленцев, живущих по соседству с Баварией, потому что страдал бюджет страны, а королевские верные оставались без положенных им серебряных браслетов и позолоченных рукоятей мечей. «Вызывали королева?» Казначей поклонился с достоинством, но без подобострастия. поясни ко мне кое-что, Куно», — сказала умила. «Я проверила все доходы и расходы за последние полгода. Ты все записывал, как я велела». — Конечно, — оскорбленно посмотрел на нее казначей. — Тогда ты должен внести в казну 280 солидов, две связки соболя, три чаши и серебряное блюдо, малое с изображением бегущего оленя. Всего этого в хранилище нет, я проверила лично. — Что? — Ничего я не стану вносить. Казначей побагровел и словно выплюнул вместо ответа. — Я не брал ничего. — Ты? «Отвечаешь за казну, а в казне не хватает денег», — жестко сказала Умила. «Значит, либо ты их украл, либо ты не умеешь вести дела». «Да кто ты такая?» — взвился Казначей. «Не ты меня ставила на это место, не тебе мне и вопросы задавать. Я перед королем сам отвечу. Я ему десять лет служу. Я самого епископа-племянник». Умила позвонила в колокольчик и в ее покои вошел гвардеец, который ударил кулаком в грудь и застыл железной статуей. «Вывести на двор? Научить почтительности и вернуть назад!» отрывисто скомандовала Умила. «Не калечить!» «Да ты!» задохнулся казначей, но последних слов Умила уже не слышала, потому что его вытащили на двор, откуда вскоре раздались глухие звуки ударов и придушенные вопли. «Ты чего это, жена, распоряжаешься?» В покое с недобрым видом зашел король Теодон. «Зачем казначея приказала избить? Он мне давно служит». «Он дурак и вор, муж мой». Умила подошла к мужу и прижалась к могучей груди. «Он много лет крал твои деньги и никак не хочет остановиться, а ведь я его предупреждала». «Да быть того не может», — отмел ее возражение король но не оттолкнул, напротив приобнял. Жена нечасто баловала его ласками. «Да я его с детских лет знаю. Он, если и украдет, то немного совсем». «Уверен?» Серьезно посмотрела на него умило. «Тут так ведутся дела, что красть очень легко». «Ты знаешь, кто станет казначеем лучше, чем он?» скептически посмотрел на нее муж. «У меня тут не Братислава, женушка, я бездельников кормить не могу. У меня денег столько нет. На это место кого хочешь поставь, он воровать станет. Вот повешу я его, и кто будет считать мои деньги?» «Я буду», — кротко сказала Умила. «Я хорошо обучена, мой король». «Хм...» — удивился Теодон и замолчал, наматывая на палец длиннейшую рыжеватую бороду. «Действительно, тебе воровать незачем». «Так что, мне его повесить?» Эту беседу слушал казначей, который как будто даже ростом меньше стал. Под его глазом наливался синевой огромный кровоподтек, а лицо побледнело, словно у мертвеца. Гвардеец стоял рядом, ожидая дальнейших указаний. «Пусть отдаст то, что украл, и убирается со двора», вздохнула Умила и посмотрела на казначея. «Так что, куна?» «Добром вернешь то, что взял из казны, или тебе на пытку отдать?» «Все верну, ваше величество», — просипел казначей. «Не губите, Христом Богом молю». «Вот ведь сволочь! Увести его!» Не на шутку расстроился король и удивленно посмотрел на гвардейца. «Ну, чего встал? Я служу ее величеству!» С каменным лицом ответил стражник. Она приказа не давала. «Да ты!» — побагровел король, но умело положила руку на его плечо и кивнула к гвардейцу. «Не сердись на него», — сказала она, когда стражник ушел. «Их учат так. Он будет служить мне и моему сыну. Он умрет за того, кто является потомком золотого рода». «Золотой род?» — удивился Теодон. «Это еще что такое?» «Это потомки Береслава и Милицы», — пояснила королева. «Гвардейцев так учат с самого детства. Они будут преданы нам и нашим детям до последнего вздоха. Это великая честь для них». «Нашим детям?» — удивился Теодон. «Откуда у нас с тобой дети возьмутся? Да ты в свою спальню меня не пускаешь». «Уже», — посмотрела в глаза мужу умило и приложила его руку к животу. Я боюсь навредить ему. Срок еще малый. Потерпи, мой дорогой муж, и назначь на весну новый сбор знати. Мои люди подготовили свод законов. У франков есть правда. И у лангабарского короля ротари тоже. Но чем мы с тобой хуже? — Секиру бога у мне в задницу! — бурчал Теодон, когда вышел из покоя в собственной жены. — Да как же у нее сложно все! «Надо было жениться на служанке, как догоберт. Попробовала бы она мне тогда не дать. Да, служанки и слова такого не знают». Он и сам не мог признаться себе в том, что эта девчушка, едва достававшая ему до подбородка, вызывала в нем немалую робость. Она была гораздо умнее его и куда лучше вела дела государства, которое понемногу прибирала к своим маленьким халеным ручкам». Сановники королевства все чаще и чаще шли за решением вопросов именно к ней. И она уже сидела по правую руку от него, когда дважды в год, по обычаю, на общий сбор приезжала баварская знать. Именно она совершенно непостижимым образом превратила сборище громкоголосых мужланов в собрание знатных мужей, каждый из которых начинал думать, прежде чем говорить. А всего-то... То один посмешищем себя выставил, то другой. И вроде бы юная королева ни при чем. Она несколько простых вопросов задаст тебе, и ты кругом дурак получаешься. Нет, вздохнул Теодон, хорошая все-таки она баба, правильная. И для страны полезная. Но до чего же не просто с ней? И ведь вроде жена мне, а даже пороже не съездишь по пьяному делу как отец матери бывала. Как подумаю об этом, так сразу весь хмель выходит. Не то стража Харутанская изрубит, не то тесть, не то ей ее. Один ки чего стоит, ведь на всю голову ушибленный растет. Этот вовек не забудет обиду. И Святослав вояка из первых, и Владимир, говорят, тоже отчаянный. Хотя нет, этот от Марии сын. Ему на мою жену плевать. А вот мальчишка Береслав хуже всех, святоша проклятый. И улыбается так, как будто знает, что я вчера на обед ел. Говорил отец покойный, бойся тех, кто себе на уме. Они всех опасней. Шкурой чую, он еще даст нам всем просраться. Нет, но как же тяжело королем быть. Да еще с такой родней. Февраль 640 года, город Бильбайс. В настоящее время город Бильбейс, Египет. «Скольких, говоришь, ты потерял?» Святослав пристально смотрел на Айсына, который склонил голову, пряча глаза. Четвертый легион, собранный из славян и ромеев, стоял в Бильбайсе уже несколько недель. Тренировки продолжались до темноты, пока изнуренные воины не падали с ног. Все понимали, что война уже пришла в их дом, и она на самом пороге. А значит, жизнь дальнейшая зависит от того, кто стоит рядом с тобой. И это сгладило вечную нелюбовь ромеев и Славен. Египтян в легион не брали. Попробовали было, но пока градус ненависти был таков, что сводить в один десяток ромея и копта не рисковал никто. Египтяне собрали свои отряды и стали неподалеку. Отдельным войском стали и даны с норвежцами. Командование над ними отдали Сигурду, ужасу авар. Причем, к немалому удивлению Святослава, это был приказ самого князя. Княжич удивился, но ослушаться не посмел. Не посмели ослушаться и ярлы, ведь право на военную власть можно было оспорить только в поединке. Впрочем, самоубийц не нашлось. Итак, Сигурд стал походным конунгом, вождем двух тысяч бойцов. «Так сколько?» — повторил Святослав. «Больше сотни всадников, государь», — глухо ответил тот. «Скверно», — обронил княжич. Он только что вернулся из поездки по восточным городам Дельты, проверяя их готовность к обороне. «Значит, в засаду попал тот, кто сам устраивал засаду». Вот тебе и верблюжатники. Дали нам по носу, чтобы не зазнавались. Ушли-то хоть как. Из луков отбились, — поднял глаза Айсын. Подпускали и расстреливали в упор. Иначе загнали бы нас, как раненых оленей. Потом оторвались и переплыли реку там, где берег чистый был. Мы то место давно приметили. Арабы не пошли за нами, побоялись. Что думаешь, войцах? Княжич повернулся к советнику, который следовал за ним как тень. «Думаю, не надо нам спешить и делать глупости», — пожал плечами тот. «На два дня пути от них нет ни зернышка. Они не смогут сидеть в осаде бесконечно. Они попробуют либо взять город, либо уйдут оттуда и оставят его в тылу». «Рискованно», — ответил после раздумья Святослав. «Рискованно», — согласился старый воин. Но, возможно, они ребята отчаянные и воевать умеют. Ты бы сам что сделал? Спросил Святослав. Взял бы в заложники семь есинайских шейхов, пожал плечами воин, и послал бедуинов в рейд по нашим тылам. Уже, — обронил Вячку. бедуины уже нападают. Они не идут пока южнее канала, но в окрестностях Бильбайса мы недавно перебили несколько мелких шаек. Кстати, семьи у них никто в заложники не брал. Они сами на разбой пошли. Они же клятву давали!» Скинулся в удивлении Айсын. «Мы неверные», — пожал плечами Святослав. «Клятва, данная нам, не стоит ничего». «Под нож пущу тварей!» Хищно оскалился Айсын. «У нас сейчас другие заботы», — остудил его Святослав. «Амар пойдет сюда, прямо к этому месту». Арабы всегда идут по этому пути вдоль восточного рукава Нила. Здесь шли их караваны, здесь же пойдет их войско. У них две задачи — сокрушить Пелузий и Бельбайс. После этого открыт путь на Гелиополь и Вавилон. «Да зачем я вам это рассказываю? Мы же сами только что это проделали». «Предлагаю ждать, княже», — сказал Войцех. «Время работает на нас. Припасов в Пелузии пока хватает». «Нам спешить некуда. Если только арабы не рискнут и не бросят осаждать город. Но на них это совсем не похоже. Думаю, они пойдут на штурм. По крайней мере, наш план таков». В то же самое время «Пелузий». «Ожидание мучительно». И даже небольшая победа, в которой воины Аллаха перерезали немалый отряд всадников египетского префекта, дала прилив энтузиазма совсем ненадолго. Вновь началась осада, что означало бесконечное безделье рядом с неприступной крепостью. Пелузи сдаваться не собирался. Напротив, воины его выходили на стены, жрали на виду у арабов свежей лепешки и издевательски предлагали им попробовать. «Эй, верблюжатники, переговоры!» заорал вдруг воин со стены. Он говорил по-арабски с акцентом, но вполне понятно. «Зовите своего главного! Всеми богами, какие только есть, клянемся, что не тронем его!» О необычном происшествии тут же доложили Амру ибн Аль-Асу, и он, немало удивленный, подскакал к стене, выискивая подвох. Ну, или притаившегося лучника на худой конец. Свита командующего готовилась прикрыть его щитами или собственными телами, если что-то пойдет не так. Но нет, подвоха не было. Видно, этому неверному известно, что такое честь воина. «Ты хочешь сдать крепость?» — крикнул Амор. «Сдавай! я клянусь Аллахом, что отпущу и тебя, и тех горожан, кто захочет уйти! Их жизни, их добро и честь их женщин будут под нашей защитой!» «Какие еще горожане?» — изумился воин на стене. Он оказался удивительно молод, и его подбородок был тщательно выскоблен, давая место для роста жидким еще усишкам. «Тут нет ни души. Его светлость Святослав Самославович приказал всех выселить отсюда. Здесь остались только воины и припасы. Мы тут еще пару лет просидеть можем». «Так зачем ты меня позвал, мальчишка?» — растерялся Амар. «Рамии, когда зовут на переговоры, либо сдают город, либо обещают по солиду на воина и одежду!» «Ах да, еще сто солидов вождю!» Эх, «Глупые дураки!» «Они хотят нас купить тем, что и так наше!» «Или ты тоже хочешь предложить нам золото, чтобы мы сняли осаду?» «С ума сошел!» Еще больше изумился воин. «Чтобы банда фор вагманского корабля за деньги город сдал?» «Да ты пьяный, что ли, старик? Я предлагаю тебе уйти, пока еще не поздно. Но не просто так, а с условием». «Это с каким же?» Изумился Амор, а в его свите начали перешептываться. Воины, прошедшие множество битв, гадали, что это такое происходит прямо на их глазах. «Ты заплатишь солиду за каждого своего воина, и тогда я тебя отпущу!» крикнул воин со стены. Ты спокойно унесешь отсюда свою тощую старую задницу, и тебя никто не тронет. Ты будешь под нашей защитой до самой газы. Я клянусь тебе в этом, святым Георгием-змееборцем. А если не уедешь, то из твоей шкуры сделают бубен, по которому я буду колотить каждый праздник. Э, хотя нет, твоя шкура так обвисла, что из нее можно сделать сразу несколько бубнов. Один я пошлю твоей жене, а другой — халифу Умару». Он будет бить по нему и вспоминать одного старого дурака, который понапрасну потерял целое войско. — Ты умрешь страшной смертью, щенок! — спокойно ответил ему Амор. Постарайся погибнуть в бою, иначе я казню тебя по обычаю своего народа. Тебя зашьют в сырую верблюжью шкуру и оставят на солнце. «Шкура сожмется на жаре, а я буду наслаждаться твоими воплями и хрустом ломающихся костей». «Я устал ждать, когда ты уже начнешь воевать, любитель молодых осликов», — совершенно спокойно ответил юный воин. «Приласкай напоследок своего ишака и приходи биться. Покажи, дедуля, чего ты стоишь?» «Готовьтесь. Скоро мы пойдем на приступ». Сквозь зубы сказал своим людям Амар, который спиной чувствовал ухмылки воинов. Он, представитель знатнейшего из родов Курайшитов, не потерпит подобного оскорбления, иначе навсегда превратится в посмешище. Амар не стал спешить, словно неопытный юнец. Он понимал, что его вынуждают делать то, что нужно врагу, но ничего поделать не мог. Он был невластен над событиями. Теперь они вели его. Но тем не менее, к ним нужно будет подготовиться как следует. Последняя ночь в лагере прошла так, как всегда проходила ночь перед большим сражением. Воины молились, а имамы наставляли тех, кто еще плохо знал заветы новой веры. Жизнь была проста. Имамом становился тот, кто знал больше и понимал лучше. Тот, кто знает Коран и свято следует его заветам. Таких, помнивших наизусть священный текст, называли хафизами. И сюда их пришло немало. Рассвет войска встретило в строю, а Амар ибн Аль-Ас руководил молитвой. Не было смысла нападать внезапно, ведь уже ни для кого это не было тайной. Что собирались сделать эти воины? Ведь лестницы на такой высоте не выдержат вес человека, а строить метательные машины арабы еще не умели. Не умели они делать и осадные башни. Они брали города измором или, как Халид в свое время могли бросить на стену крюк, влезть туда с ловкостью обезьяны, перебить охрану и открыть ворота. Здесь уже было две таких попытки, но оба раза изрубленные тела были сброшены на землю. Тут несли стражу на совесть. А вот самый простой таран, укрытый свежими кожами арабам, сделать было под силу. И именно он двинулся вперед, влекомый тремя десятками воинов. Стрелы, которые полетели со стены, не причинили никому особенного вреда. Лишь двое были ранены и один убит, пока таран доехал до ворот. Воинов, подкативших таран к воротам, прикрывали десятки лучников, укрывшихся за большими щитами. Они выбивали смельчаков, которые лили на крышу тарана смолу и кипяток, или бросали большие камни. Мерный стук остро оттесанного бревна извлек из груди мусульман торжествующий крик. Древнее, как сама земля Востока, орудие не меняло своей конструкции тысячи лет. Да и зачем менять то? что само по себе является совершенством. Камни, стрелы и кипяток не причиняли арабам особенного вреда. Крыша тарана была сколочена на совесть, ведь на нее пошло все дерево, что сумели найти в соседних деревнях, брошенных жителями. Не прошло и нескольких часов, как створки ворот жалобно хрустнули, обнажив запорный брус. Застучали топоры, расширяя проем. Мусульмане радостно заорали, потрясая оружием, и ринулись к воротам. Прорубить их теперь и сбросить запор, просто пара пустяков. А копья и стрелы, которые летели в пролом створки, уже никого не пугали. Они до полудня вырежут всех в этом городе, кроме того воина с языком змеи. Амар ибн Аль-Ас пообещал огромную награду тому, кто приведет к нему живым наглого юнца. Ему будет уготована особенная судьба.